148. Апрель 26. Многие думают, что от нежелательных свойств можно освободиться потом, а пока пусть они остаются. Но все, что остается в человеке, переносится им собою и дальше, в мир тонкий, связывает этим самым себя человек. Что свяжете на земле, будет связано и на небесах. то есть в мире надземном, после освобождения от тела. Формула остается в силе. Освобождаться потому надо начинать сейчас, не дожидаясь успокоительного, но предательского после. Например, хорошо все отдать перед смертью, освободившись от всего заранее в духе, то есть ничего не считая своим, владею, но временно только. или хорошо оторваться от окружающего, понимая его приходимость и невозможность продолжиться в мир тонкий.